Глава 13. Весла мерно ударяли по воде, уводя корабль Йохана, сокрушитель, от пристани Ривсбурга. Я смотрел, как исчезает вдали мой дом, и плотнее кутался в плащ, чтобы защититься от утренней прохлады поздней весны. Над водой висел густой туман, скрывая устье реки Ельт. Рядом шли два других судна Йохана, черные силуэты, скользящие по водной глади. Их весла гребли в такто движению нашего большого корабля. Напротив меня сидел Бандер, изо всех сил налегая на весло. Я бы тоже греб вместе с воинами, если бы восстановил силы. Увы, раны заживали медленно. Интересно, хочет ли бандар поскорее вернуться в дом своего детства? Мой друг прожил в крепости Ульфкель последние семь лет. Мы с ним со слезами на глазах попрощались на причале с Нуной. Ришей и Кольфином-младшим. Я с сожалением вспомнил об утреннем расставании с детствой. Узнав, что я скоро уеду, она делила свое время между врачеванием моих ран и занятиями любовью со мной, причем с неожиданным для нее пылом. Не лучший способ быстрее выздороветь, но я почти не возражал. «Хватит!» Наконец выдохнул я тем утром. «Право слово, женщина! Неужели прошлая ночь тебя не насытила?» Ты меня уморишь. Десто хихикнуло, скатываясь с моего вспотевшего тела, и томно вытянулась рядом. Я воспользовался моментом, чтобы насладиться видом ее обнаженной фигурки, понимая, что подобный случай выпадет еще очень и очень не скоро. О чем ты думаешь? Игриво спросила она, и к моему большому разочарованию завернулась в одеяло. Только о том, как буду скучать по тебе. Десто фыркнула «О, не сомневаюсь. Высокородным девам Каламары не удастся вскружить тебе голову. В конце концов, разве они могут сравниться с обычной служанкой из крепости Ульфки? Ее милое личико обрамляли темные спутанные кудри, а одеяло не скрывало восхитительных изгибов тела. Я наклонился, чтобы поцеловать десту, не обращая внимания на боль в ребрах. «Если хочешь знать, вряд ли я буду там желанным гостем». «Мне нужно заключить договор с кланом Норлхост, помнишь? Скорее меня ударят кинжалом в живот, чем поцелуют в губы». «Хватит!» — оборвал Одесса. «Умоляю, даже не шути о подобных вещах. Я буду тревожиться о тебе каждую ночь, пока ты не вернешься. Не мучи меня еще сильнее». «Прости». Рассмеялся я. «Уверен, что до этого не дойдет. «Если, конечно, Йохан не ослушается приказа Йорика, и тогда именно мне придется нанести удар», — подумал я, но тут же отбросил эту мысль. «Только не здесь и сейчас, когда я с детства». Я с сожалением вылез из теплой постели и сказал, придав голосу веселости, который не чувствовал. «Пора. Время и прилив никого не ждут, даже брата-вождя. Я обязательно вернусь, обещаю, а пока...» просто живи светлыми воспоминаниями о времени проведенном со мной осторожнее один из моих башмаков пролетел мимо едва не задев мое ухо и деста вновь рассмеялась Угораздило же меня влюбиться в такого самодовольного хвостуна ладно иди собирайся прошу береги себя в наше время опасность не дремлет и я не успокоюсь пока ты не вернешься целым и невредимым в крепость ульфкель Смакуя воспоминания об Утрездестве, я невольно расплылся в широкой улыбке. А Бандер, думая, что я улыбаюсь, ему улыбнулся в ответ и вновь налег на весло. Ривсбург исчез, поглощенный туманом. Вскоре мы должны были выйти в открытое море и отправиться вдоль побережья на север к замку Каламар, цитадели Йохана Йокельсварда на границе с владениями клана Норлхост. Нам предстояло ненадолго остановиться в Каламаре и подняв флаг переговоров, продолжить путь во вражеских водах. Я очень надеялся, что Норлхаст отнесется к нашему посольству с уважением, иначе оно закончится так толком и не начавшись. «Ещё вина?» — предложила жена Йохана. Я покачал головой. «Спасибо, домона, я небольшой ценитель берийских угощений, кроме выгнанного в виски ухмыльнулся Бандер. Дамона резко повернулась к сыну. — И что именно вам известно о подобных вещах, молодой человек? Йохан усмехнулся, разламывая свежеиспеченный теплый хлеб. В тусклом свете очага семья Бандра сидела во главе стола в пиршественном зале, окруженная десятками воинов Йохана и их женами. Почетную стражу, которая встретила меня в Каламаре, возглавляли Руга-скала и Каун-быстрая сталь. И, похоже, ее роль сводилась к участию в обильном застольке, устроенном для гостя. «Вероятно, мастер оружия в крепости Ульфкель увеличил число наук, которым он обучает своих учеников», — заметил Йохан, откусывая очередной кусок. «Неужели?» — Дамона подняла брови. «Надеюсь, тебя он в свое время ничему такому не учил?» «Разве ты тоже учился у Полурукова?» — воскликнул я. «Хотел бы я быть настолько юным!» — рассмеялся Йохан. «Нет. Тогда Ольфреда звали по-другому. Ольфред Фалруфсон. Был главным у воинов Марла, когда мы впервые встретились. Мне тогда было 18, и мы сражались вместе. Скажем так, после боев Ольфред никогда не чурался разговоров о достоинствах доброго берийского виски. Три года спустя я бился в том сражении, где его искалечили». Твой отец тогда только-только стал вождем, и многие считали, что ему не стоит водиться с Ольфредом. Особенно после того, что случилось с Гаутаром за год до этого. Однако твоего отца отличала одна особенность. Он никогда не предавал тех, кто был предан ему. Этот урок хорошо бы усвоить и Йорику. Твоему брату нужно доверять тем, кто его окружает. Хотя... Признаю, задачи не из легких, особенно когда такие люди, как Гаутар, строят козни. Ольфред Фалруфсон, перебил я. Ты хочешь сказать, что Ольфред ⁇ брат Гаутара? А ты не знал? Откуда? Он был мастером оружия еще до моего рождения и ни разу не упоминал о своем родстве. Йохан задумчиво посмотрел на меня, поставив кубок, и долго молчал, прежде чем снова заговорить. Эгель всегда считался самым разумным в этой семье и правил твердой рукой. Его уважали оба младших брата, Ольфред и Гаутар, и он долго возглавлял Ромсдаль после смерти их отца, Фалруфа. Эгель, подобно своему отцу, был настоящим воином и пал в битве с кланом Ворон, оставив после себя двоих детей, Трома и Фрейю. Гаутар был вне себя от горя и обвинил в смерти Эгеля, твоего отца». Кольфина. Его злило, что тогда Ольфред сражался бок о бок с Марлом, а затем и с Кольфином, хотя, конечно, тот делал это с согласия Эгеля. Гаутар заявил, что Кольфин бросил жителей Ромсдаля на произвол судьбы, что он никогда не оказывал никакой поддержки обороне южной границы своих владений, и что ему было все равно, кто погибнет, защищая его. «Это ложь!» — вспыхнул я. Йохан поднял руку, призывая меня слушать дальше. «Знаю. Горе творит с человеком странные вещи. Люди говорят, что Гаутар сильно изменился после смерти своей дочери, Свены. К тому же его старший сын Хроар погиб во время шторма на Редфордском море. Как бы то ни было. Гаутар еще раньше говорил о том, что после смерти старого Марла сам попытается стать вождем. Хотя Эгели противился». Гаутар заявил о своих правах на сходе клана, однако никто из семей его не выбрал. Тем более, что Эгель в открытую поддерживал Кольфина. Когда Эгель пал в бою, Гаутар был снова готов бросить вызов, но на этот раз ему противостоял Ольфред. Только к тому времени он уже стал полуруким. Искалеченный человек не может править, и Ромсдаль возглавил Гаутар. Вот почему Кольфин сделал Ольфреда мастером оружия в крепости Ульфкель чтобы дать ему цель в жизни и убрать его подальше от Гаутара. Так или иначе, как только Ольфред выступил против притязаний на очередном сходе клана, все отношения между братьями закончились. Тогда Гаутару не удалось заручиться поддержкой ни одного из других домов. Даже Хроди Белобородова, и он так и не простил Ольфреду унижения. А теперь подумай о том, насколько сильнее ранило Гаутара последнее поражение. — Вот почему я не согласен с Йориком и открыто признаю это здесь, под собственным кровом. Пока в теле Гаутара есть силы, он не откажется от своих замыслов стать вождем. Твой брат упустил возможность покончить с ним раз и навсегда. Йохан глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла. — Разве отец тебе ничего не рассказывал? — Нет, он был не из разговорчивых и не баловал нас историями. Признался я, вызвав усмешку у хозяина дома. Значит, Ольфред и Гаутар были братьями. Как я мог этого не знать? Выходят те, кто хранят секреты в крепости Ульфкель, никого не принимают в круг избранных. Теперь враждебность Йохана к Гаутару стала мне гораздо понятнее, и я задался вопросом. Сообщили ли Йорику больше подробностей, чем мне? Если нет, то чьи опыты суждения обширнее? Йорика или Йохана? Или вопрос сам по себе не верен. Это знало больше их обоих. Я решил, что в будущем постараюсь не делать поспешных выводов и буду судить непредвзято. Либо мой брат не знал всех подробностей истории нашего клана, либо решил не делиться ими со мной. И я не понимал, что хуже. Соглашусь с мужем, добавила домона, только взгляни на синяки на своем лице. Бандер всегда так хорошо отзывался о тебе в письмах, Ротгар. Одна мысль об этом мызверге, о том, что он едва тебя не убил. Она вздрогнула и замолчала. Меня тронула ее забота, и я неловко улыбнулся, не находя слов. Свои почти сорок Дамона оставалась весьма привлекательной женщиной. Седина лишь слегка посеребрила ее длинные белокурые волосы. Смешливые морщинки у ее глаз сочетались с дружелюбным нравом, и она изо всех сил старалась, чтобы я чувствовал себя желанным гостем в замке Каламар. Замок Каламар служил домом для приемной семьи Йохана на протяжении трёх поколений. Хроор, сын Хельстрома, подарил его своим верным приверженцам после захвата земель у клана Норлхаст. Серые каменные башни замка покровительственно высились над маленьким прибрежным городком Каламаром на северной границе владения клана Ривсбург. Мы с Бандером глядели с самой высокой башни на раскинувшийся перед нами город, пока за нашими спинами садилось солнце. Вдали виднелась гавань. Воды Редфорского моря маслянисто поблескивали в лучах заката. Принадлежность Каламара оставалась источником разногласий с кланом Норлхаст, который по-прежнему считал эту землю своей. Более чем 60-летнее владение Каламаром доказало, что наши противники слишком слабы, чтобы вернуть завоеванное Хроаром в битве. Теперь все должно было измениться. Враги скоро станут друзьями Акарас. Серый Шторм — моим будущим зятем. «Я так и не поблагодарил тебя». Начал я, подыскивая нужные слова. Бандер вопросительно посмотрел на меня. «За что? Это ведь ты сражался с Гаутаром. А ты был единственным, кто выступил за меня на сходе клана, и это потребовало немалого мужества. Прежде чем наши пути разойдутся, я хотел бы сказать, что никогда не забуду твоей поддержки. Мы сражались вместе, стояли плечом к плечу, и я буду скучать по тебе, когда вернусь в Ривсбург». Бандер молчал слегка приобняв меня за плечью. Мне нелегко было собраться с силами. «Послушай, Бандер, Йорик рассчитывает, что твой отец убедит Караса забыть о наших разногласиях. Знаю, Йохуну будет нелегко, и потому мне нужно знать, что я могу на него положиться». «Ты хочешь, чтобы я на него повлиял?» Голос Бандера дрогнул, а в сгущающейся темноте я не мог разглядеть выражение его лица. «Йорик — новый вождь. Твой отец затеял опасную игру, открыто заявив мне, что не согласен с его решениями. Йохан не должен относиться к Йорику как к юному сыну своего друга. Йорик теперь глава клана, и он никому не доверяет, даже мне. И я не хочу, чтобы твой отец зашел слишком далеко и перегнул палку в отношениях с моим братом. Теперь ясно, на чьей ты стороне». В голосе банды звучало горечь, и у меня внутри все похолодело. Мы все на одной стороне сражаемся с Адальриком и поддерживаем власть Йорика. Прошу, поговори с отцом. Многое изменилось за такое короткое время. Слова замерли у меня на устах, когда Бандер отвернулся. Ты прав. Все изменилось. Наверное, и к лучшему, что я остаюсь в Каламаре. Молю тебя, перестань. Пойми, я не Йорик, и мое влияние на него имеет свои пределы. Я пытаюсь помочь тебе и твоему отцу. Бандер повернулся и пошел прочь, остановившись только у двери, которая вела на лестницу. Я подумаю над твоими словами, но не проси меня выбирать между твоим братом и моим отцом. Он ушел, не сказав больше ни слова, оставив меня наедине с тяжелыми мыслями.